у моря. Про условие помните? Хозяин стал между ним и дверью поигрывал ключами на колечке. На длительный срок от 6 месяцев. Можно было решить, что если услышит 4, не поселит. Но Сергеев не стал дразнить. Был настроен жить здесь до упора. И сейчас ему казалось, что упор далеко-далеко. На то, чтобы только от отспацу идут многие недели, чтобы снова набраться сил. гот. Если получится набраться. В её возрасте это сложно. Да, помню. Всё в порядке. Хозяин был высокий, широкий, большой. Наверняка сам строил этот домище. Конечно, нанял бригаду профессионалов, но вряд ли оставался в стороне и просто наблюдал. Как зовут вас? Повернулся к двери. Олег. А, да, Олег. Один щелчок замка, другой. А меня Рифат. Да, я помню. Что ж, проходите. Вот Рифат говорил по-русски хорошо. Лучше и внятней многих русских. Но эта внятность и выдавала в нём не русского, или не совсем русского. Хотя если бы не имя Сергеев, вряд ли сейчас подумал бы об этом. Волосы русые, черты лица вполне славянские. Прихожее Напротив входной дверь в туалет и душ. Налево довольно просторная кухня. Дальше спальня. Стенной шкаф с зеркалом. Подушка, одеяло, говорил Рифат. Постельное белье ваше, я писал. Да. Плита газовая с баллоном. Будет кончаться, звоните. Посуды нет, предупреждал. Да-да. Хорошо хоть имелись стол, стулья, тумбочка и крошечный холодильник. Вода греется в колонке. Рифат завёл Сергеева в туалет. Вот душ исправен, стиральная машина. Хорошо. Бумагу прошу в унитаз не бросать, канализация автономная, бактерии бумагу не едят. Да. Полы тёплые, вот рыля, регулируйте. Днём, если тепло, лучше отключать, много электричества жрут. Сергеев кивал почти машинально. Хотелось по-настоящему одного чтобы хозяин закончил церемонию вселения и ушёл и остаться одному в тишине упасть на кровать. Значит, устраивает? Рифат как-то настороженно подозрительно посмотрел на Сергеева, будто не веря, что он так запросто согласится здесь поселиться, тем более на длительный срок. Покосился на небольшой его вот чемодан, на тонкую сумку для ноутбука. Это все ваши вещи? Пока да, пока достаточно. Всё нормально, сказал Сергеев. Ну тогда, Рифат сделал паузу, рассчитаемся. 15 за месяц и 10 за лук. Только наличкой. Да, вы предупреждали, я помню. Сергеев вынул из внутреннего кармана пальто бумажник, хороший, кожаный, фирмы Veronnen. Московские ребята делают, и не хуже каких-нибудь итальянцев. Пять бордовых купюр Рифат принял без особой радости, даже слегка скривился. Сергеев не стал спрашивать, почему, и про договор не спросил. Обычно ведь договор аренды заключается. Ну, может, лучше без договора, паспортных и прочих данных. Вселился просто человек и стал жить. «Вы один будете?» «Да. Тогда я лишние ключи отстегну, а то, если свой потеряете, звоните». «Хорошо». И вот ключ с колечком на ладони Сергеева. Дверь закрылась. Он включает пол. В доме прохладно. Ноябрь здесь, ноябрь. Можно падать. Много лет он работал и устал и бросил работать. У него скопилась некоторая сумма. недостаточно для того, чтобы купить домик в каком-нибудь не самом глухом углу страны, но позволяющее пожить пару лет в съёмной квартире. И он выбрал квартиру не в человейнике на краю мегаполиса, а вот такую, напоминающую одесскую из фильма В духе этажки на 6 квартир с лестницами и террасой, и главное с видом на море. Нашёл её на Авито, списался с хозяином и прилетел. Двухэтажка находилась в удачном посёлке Буревестник. Буревестник 2, если точно. С одной стороны на карте была обозначена Антоновка, с другой Михайловка, и он Сергеев посередине спрятался. В первое утро проснулся поздно и, не вставая, долго привыкал к месту, где будет жить. Спальня прямоугольная, небольшая, но без лишних вещей. Ощущение тесноты не создается. Двуспальная кровать, удобный матрас, по крайней мере, спину не ломит. Он научился отличать хорошие матрасы от плохих. Это в двадцать лет спится хоть где и на чем, а в сорок 47... семь... Так, так, так... Сергеев остановил внутренний гундеж, поднялся, помахал руками, присел несколько раз, отодвинул плотную тяжелую штору. За окном было... Бело, как молоком затопило. Нет, сметаной. Густой и вязкой. Не сразу сообразил, что это туман. Пошел курить. Терраса. Удобно. По пути снял с вешалки пальто, накинул. Думал, будет зябко, а оказалось тепло. Туман, как пар. Вдыхать страшновато, кажется, вольется в легкие и захлебнешься. Раздышался, закурил... Пепел решил стряхивать вниз, а окурок занести в дом, залить водой из-под крана, завернуть в туалетную бумагу, бросить в урну. Надо что-то под пепельницу приспособить. Внизу определил по звуку. Открылась дверь, шаги. Стряхивать пепел стало опасно. — Ну, видишь же, мряка какая, как тут гулять? Гулкой одновременно приглушенно, будто через огромную подушку, раздался женский голос. — Рада, пойдем домой. Не, — Не-не-не... ответил детский. И на видном в Сергеевом сквозь белые неподвижные клубы пространства узкого двора появилась, задвигалось маленькое розоватое пятно. Наверное, та самая Рада. Пятно достигло забора и стало толкаться в него. "Не, не!" К розоватому пятну двинулось большое тёмное, скорее всего, мать. "Даня, пойдём, пойдём, я мульчики найду". "Не!" Отрицательно напряжённые в ответ и мягкие удары в камень забора. кулочком или каким-нибудь мячиком Сергеев осторожно сдул с ладони пепел, старался не шуметь. Почему-то не хотелось, чтобы его заметили. Рада, ну что ж такое, мама домой хочет, маме тут страшно. Пойдём. Сергеев тоже чувствовал нечто вроде тревоги в этой белой плотной мряке. Развернулся, открыл дверь, в спину ударило особенно громкое: "Не!" и следом бухнул из-за забора тяжелый собачий лай. Ребенок заплакал, и женщина закричала «Умка, фу, перестань!». Ходил по квартире и... Нет, не наслаждался. Другое какое-то чувство. Грело и моментами подпекало. Подпекало так, что хотелось свернуть горы. И опять же, не то. Не хотелось, а возникала уверенность, что вот здесь, в этих стенах горы можно. Вполне реально свернуть». Впервые раз ничего подобного Сергеев испытал в неполные 15. Номер деда и освободилась комната, настоящий кабинет, обе глухие стены которого от пола до потолка были укрыты стеллажами с книгами. Дед был историком, клял власть, которая не хотела правды, почти не публиковался, его статьи возвращали в грязных бумажных конвертах с шеренгой марок в верхнем правом углу. Марк Сергеев отпаривал над чайником, сушил и вкладывал в альбомы. Впрочем, почти все они были одинаковые, и в конце концов он забросил это занятие. А дед молча и сосредоточенно читал короткие письма из редакций, рвал их, из раза в раз слёзно рыча: "Не хочет правды власть, не хочет. Боится". Умер он в начале перестройки, когда власть наконец-то правду разрешило. И дед весной восемь шестого воспрянул, а ближе к осени стал разваливаться буквально. Это, наверное, были микроинсульты, жарившие в один за другим. Речь стала как у пьяного, потом перекосило лицо, потом правая нога не стала слушаться, потом вся правая сторона. В больницу он не хотел, надбивался палкой от родителей Сергеева и врачей скорой. умер в своём кабинете на большом, но узком не для спанья диване. Родители почувствовали явное облегчение, а Сергеев попросту радость. Во-первых, дед все последние месяцы его пугал своим видом, несвязным громким мычанием, во-вторых, он становился обладателем отдельной своей комнаты. В детство спал на топчанке за кухонной дверью. Уроки делал в зале, одновременно с пальней родителей за обеденным столом. И вот переезд. Хотел сделать ремонт сам. Часть книг выбросить или отнести в библиотеку. Родители к ним были, в общем-то, равнодушны. Наклеить светлые обои, повесить не такие толстые шторы вместо абажура, из-за которого в комнате вечно сохранялась полутьма, повесить люстру, диван сменить на удобную широкую тахту. И в этой обновлённой комнате казалось ему, он начнёт отлично учиться, наберётся знаний, найдёт смысл своей жизни. Да, в 15 лет ему очень нужно было понять, для чего живут люди, для чего появился он сам. Но родители были против ремонта. Пусть пока так, хотя бы до сорокового дня, нехорошо сразу после похорон. плохая примета. Сергеев согласился, а потом уже не возобновлял о ремонте разговоров. Привык, вжился. Не пыл всерьёз учиться, как-то пригас. На диване так приятно дремалось после школы, а абажур создавал ощущение, что ты в своём мирке уютном, тайном. Во второй раз случилось в армии. Сергеев тогда вовсю сочинял стихи, в прямом смысле бредил ими. На строевой подготовке, на политзанятиях, за чтением устава, во время марш-бросков в голове колотились рифмы, слагались в строфы, однотонные звуки рождали ритмы, размеры. Но занести стихи на бумагу возможности почти не случалось. Свободного времени было мало. Даже в отведенный раз в неделю час для писем на родину полагалось писать именно письма. Сергиев, конечно, умудрялся кое-что набрасывать, но страх, что это увидят сержанты, деды, да и свои же одногодки начнут докапываться, мешал уходить в то измерение, что называют поэзией. А то, что его строки и строфы, переполнявшие мозг это поэзия, Сергеев тогда был уверен и страдал. И вспоминал прочитанную подростком биографию Тараса Шевченко. Как ему запрещали писать, как ему было от этого невыносимо. Но однажды Сергеев подхватил ветрянку. Почти неделю провёл один в палате, совершенно один. Еду приносил санитар в маске, врачи не донимали. И в первые часы в Сергееве полыхало вот это прекрасное, отрывающее от земли чувство. «Здесь-то я смогу! Здесь сверну!» Руки чесались, голова кружилась, но не было бумаги. Тетрадь, которая хранилась в тумбочке, он не захватил, а санитар по его просьбе принес всего два листа. Когда, быстро исписав их, Сергеев попросил еще... Санитар уставился на него недоуменно и с подозрением. «Действительно, зачем этому рядовому столько бумаги? Жалобу, что ли, строчит? Или еще чего хуже?» Может в особо отдел доложить? Ладно, не надо, сказал Сергеев. А книги есть почитать? Санитар принёс стопку книг. Всё это была беллетристика о войне, которую сочинили люди, явно не воевавшие. Сергеев полистал, пополз взглядом по страницам и потянуло сонно. Сон этот продлился все те дни, что провёл в карантине. с короткими перерывами на еду. В следующий раз его подбросило от уверенности, что сейчас-то здесь-то всё сможет в 28 лет. Он давно окончил институт, женился, у него была дочь, зарабатывать получалось с переменным успехом, как говорится, часом с квасом, порой с водой. Жене надоели эти перепады, Сергей Иваныч, может, и не разлюбила, но перестала уважать. наверное, подсознательно, не желая того, выдавливала, выживала из дому. Может быть, также первобытные женщины выживали из пещеры, неспособного охотиться мужчину, надеясь найти того, кто способен. И Сергеев ушел. В институте его помнили, он хорошо учился, подавал надежды и отчасти оправдал их и, И когда рассказал в деканате, что остался без крыши над головой, что снимать квартиру ему сейчас не на что, дали комнату в общежитии. Не бесплатно, но ну, такую сумму Сергеев мог потянуть. Главное, это двенадцатиметровое пространство было только его. Запущенное, правда, с истертыми, а кое-где отставшими от стен обоями, с покрывалом вместо шторы... рассыпающимся стулом, горками мусора по углам, выбитыми паркетинами. Странно, но эта запущенность Сергеева наоборот обрадовала, вернее, воодушевила. Он раздобыл ведро, тряпку, веник и навёл порядок, купил тюбик момента и прилепил обои, новые решил наклеить потом, покрывало на окне пока оставил. Этокий аскетизм казался вдохновляющим. У коменданта выпросил новый стул, у костелянша получил белье, одеяло, выбрал перьевую подушку, поновее, и сел работать, сворачивать горы. Так, как писалось ему в те пять с небольшим месяцев, больше не повторилось. Сергеев выходил на улицу редко и чувствовал себя пьяным. Даже продукты купить было трудно. Ты такой степени погружался в пространство, которое создавал. Потом появилась новая женщина, и Сергей в переехал к ней. Потом встретила другая. Потом второй раз женился, родился сын. Через 12 лет долгих и одновременно молниеносных развёлся. Съёмная квартира в Митино была тоскливой и бесплодной. Того ощущения благотворного одиночества в ней не возникло. Работал. Да, работал. Ну, каждый день через силу. И вот, оказавшись свободным от женщин, от срочной работы, с суммой денег на скромную жизнь, Сергеев решил попробовать снова. Испытать То ощущение На завтрак доел привезенное с собой Плавленый сыр «Президент» Булочки для бургеров Кефир в пластиковой бутылке Измявшийся маффин Под пепельницу как раз приспособил Кефирную пол-литровку Непрозрачная, пусть стоит на террасе Рядом с дверью, мало ли что в ней Туман к полудню исчез Небо стало высоким и голубым Совсем летним Солнце пока скрывалось за крышей их дома, но было ясно, только доползет до ее края и на террасу вернется. Лето. Сергеев медленно выкуривал сигарету за сигаретой, оглядывал местность. Накануне в полутьме он мало что увидел. Прямо и внизу узкий двор, буквально шагов в семь от стены до каменного забора. За забором соседний участок, без дома, с какой-то беленой сарайкой. Несколько кривых деревьев, одно держит на себе большие жёлтые плоды, отсюда не разобрать, какие именно, напоминают яблоки Голден. Когда-то участок явно был благоустроен: дорожки, клумбы, газончик. Но теперь захламлён и запущен: груды трухлявых палок, горка алюминиевых кастрюль, ламповый телевизор, диван с отвалившимися подлокотниками. И меж этими горками и грудами Бродит огромное животное, напоминающее белого медвежонка, больного белого медвежонка. Вяло нюхает деревья, землю, кострюли, доски, оглядывается по сторонам, тянет носом, задрав продолговатую голову на толстой шее. Ну это, конечно, не какой-нибудь медведь, а собака. Кажется, лабай, но вряд ли чистокровный, морда слишком вытянутая, действительно медвежья. Иногда начинает лаять беззлобно, будто заставляют и быстро смолкает. Ложится, встаёт, снова бродит, обнюхивает наверняка изученную до мельчайших деталей территорию. За этим участком дорога. Сергеев догадывался, что она связывает Антоновку с Михайловкой. Почти напротив террасы жестяная коробка автобусной остановки. Иногда останавливаются зелёные и короткотелые автобусы, напоминающие пазики. Дальше полоса то ли заброшенного и заросшего поля, то ли остаток степи целинной, а за ней море. Сейчас когда небо чистое, оно светло-голубое, на вид тёплое и ласковое. Может, действительно тёплое, хоть и начало ноября, но холодов больших ещё не было. Сергей в последнее время, готовясь приехать, следил за погодой здесь по интернету. Да, интернет. Вот о чём забыл спросить вчера хозяина: есть ли тут вай-фай? Если есть, какой пароль? А с другой стороны, лучше пока без него. И про 3G забыть и про всё остальное забыть и впитывать настоящую жизнь, которая окружает. Это жилище, клочок земли вокруг, море. По полдня будет проводить у моря. Слушать волны, что называется, созерцать, не пуская в голову всякую муть. Общаться с людьми простыми. Но он ведь разучился. И с хозяином Рифатом так вел себя не из-за усталости, а просто отвык разговаривать с простыми. Но теперь они рядом. Только они. Внизу бегает двухлетняя девочка со своим «не». За ней следит её мама, из соседней квартиры выходит девушка, о, совсем юная, миловидная, но какая-то бесконечно грустная. Кладёт руки на перила и смотрит вдаль, взглядом осол. Познакомиться с ней, узнать её историю это ведь полезно, это расширит. М-м, да. Сузил он свои рок, но вырвался и нужно воспользоваться пожить. Накурившись до того, что рот вязал как после неспелой черёмыхи, Сергеев возвращался в квартиру, ложился на кровать, некоторое время лежал в приятной, словно речка с слабым течением, полудрёме. Время от времени приподнимался на локте, делал глоток другой бонаквы из двухлитровой бутылки. Правда, бутыль была почти пуста. Сходит, сходит. Попозже купит. Сейчас он ни о чём не жалел. Не о проектах, из которых после несогласованного отъезда из Москвы наверняка выбыл. Не о брошенных вещах, которые сейчас, скорее всего, уже превратились в такую же горку хламу, как в соседнем дворе. Нужно обновляться, очищаться, обнуляться, как говорит молодежь, сбрасывать время от времени скопившийся груз. Но вечно лежать не будешь, нужно устраиваться. Снова обрастать необходимым барахлом, в чем-то готовить пищу, чем-то вытирать свое тело после душа. Что-то есть и пить, в конце концов. Вода кончилась, а набирать из-под крана Сергеев опасался. И голод ближе к вечеру стал донимать всерьез. Стемнеет, и куда он? Рядом успел заметить вчера в магазин. Заставил себя надеть джинсы вместо треников, обуть туфли, Глянул на личку. Три купюры по пять тысяч, двухсотка, две сотни. Девушка снова стояла на террасе и смотрела на море. Ну, по крайней мере, в ту сторону. Потом повернула лицо к нему. Первый раз за день. Сергей вкивнул и улыбнулся. «Здрасте. Я ваш сосед теперь. Олег». И она улыбнулась. Неожиданно открыто, светло. Ведь только что была грустной. И сказала «Олег». А я, Лина. Очень приятно. Сергей вложил ключ в карман. Давно здесь? Почти 2 месяца. Хм. По её интонации он не понял, давно это для неё или нет. И как? Так. Она снова погрустнела, поскучнела, на лицо будто тень упала и отвернулась. Разговор типа окончен. Сергеев пошёл в магазин. Во дворе вдоль стены первого этажа были пластиковые столы, стулья, два мангала, сушилки для белья, детские игрушки. Заметно, что люди тут обитают не первую неделю. Сергей впросил взглядом линию от окон через двор. Глаза упёрлись в бетонную серость забора. Невесёлый вид. Забор понюзе был в солнышках, волнах, лотках, цифрах и буквах, наверняка дети рисовали мелкам. Но одна надпись выше сделана явно взрослой рукой. «Дом радости». Сергеев иронично и сочувствующе покривил губы. На этих словах слышалась отчаянная попытка убедить себя, что им радостно. Может, радость и была, но летом, в сезон. Впрочем, летом из окон или из кресла во дворе глаза видели этот забор. Такой же серый и крепкий забор, что и сейчас. «Дом радости». И Сергей впорадовался, что квартира ему досталась на втором этаже, хоть в простор какой никакой, да нормальный, сморим. Возле ворот стояла чёрная Audi с сине-жёлтым флажком с соседней страны на номере. Хм, не боятся с таким номером здесь раскатывать. Хотя накануне её не было, значит, приехали по темноте, загнали во двор. Ладно, не его дело. Открыл калитку, вышел на улицу, закрыл и Когда замок щелкнул, понял, что кот-то не знает Или не запомнил И снова пожалел, что так отнесся к конструкциям хозяина Да, вот она, вот она, отвычка общения с обычными людьми В гостиницах общаться практически не надо На работе почти все решается в письменном виде В семье... Ах, из семьи Сергеев ушел этой весной Но, казалось, многие годы назад они с женой в последнее время почти не разговаривали, с сыном тоже. Сын лет с 8 перестал задавать ему вопросы, спрашивать совета, просить почитать на ночь книжку или что-нибудь рассказать. Зажил как-то отдельно в плане так называемого внутреннего мира. И Сергеев этот внутренний мир не совался. Лишь перед самым уходом, видимо, что-то почувствовав, хотя бурных сцен они с женой при сыне не допускали, стал липнуть к нему, снова как в детстве. Сыпал вопросами, словно пытаясь набраться опыта, узнать об отце больше, запомнить его. По крайней мере, Сергееву хотелось в это верить. Почти напротив калитки, по ту сторону улицы, У забора сидел чёрный маленький, но очень толстый мопс. Сидел не на земле, а на подушечке и громко захлёбываясь и хрипя дышал. Стордальчик смотрел на Сергеева. Привет, сказал Сергеев, и это слово показалось ему неуместным, глупым, вживым каким-то. А ты у глаза Магазин был крошечный, типично дачный. Ассортимент составляла еда. Лишь вдоль ближней к двери стены на полочках за стеклом находились средства первой бытовой необходимости: туалетная бумага, салфетки, зубная паста, презервативы, рулончики пакетов для мусора, игральные карты. А посуды нет? спросил Сергеев. Продавщица, немолодая с каштановыми волосами и в очках в толстой, наверное, мужской оправе, посмотрела на него удивлённо. И даже не сразу нашлась с ответом. Тут у нас э, посуда, все хустовары в Михайловке или в городе у нас не бывает. От до Михайловки сколько? Что? Э, Михайловка далеко? До километров 3. Автобус ездит каждые полчаса, продавщица отвечала, но взгляд стал подозрительным, тревожным и не выдержала. А вы приехали откуда? Приехал вчера. «Ясненько. Жить или так? Пожить пока что. Беженец? Нет, из России. Продавщица поджала губы. Как-то не вовремя пожить решили». «Почему?» Такая переброска фразами стала Сергееву интересна, да и полезна. Он давно заметил, что люди, живущие в разных районах страны, общаются несколько иначе. Это зависит не от диалекта, не от тональности произнесения звуков. «Ясненько. Жить или так? Пожить пока что?» Дело, кажется, в способе мыслить. В Москве и Сергеев и продавщицы, и водилы из Яндекс-такси мыслят в общем-то одинаково, и им не надо задавать друг другу массу лишних вопросов, переспрашивать, уточнять. А вот коллега Сергеева откуда из Екатеринбурга или Красноярска это уже совсем другое дело. Человек почти с другой планеты. Ну как? Почему? Отозвалась продавщица с удивлением, но теперь напоминающим удивление взрослого, которому надо объяснить ребёнку очевидное. Холод же. Зима почти. Это хорошо. Не поняла. Есть возможность подумать. На жаret не очень думается. Хм, как знаете. Брать что будете? Расплачиваясь, Сергеев протянул ей пятитысячную бумажку, продавщица аж попятилась. По мелочи-то нет. «Есть, но их не хватит. А карта? Не будет у меня с этой сдачи. По карте, я слышал, проценты снимаются. Уже вытягивая из бумажника карту Сбербанка», — сказал Сергеев. «Это если в банкомате снимать, а оплата беспроцентная». А «С наличкой вообще беда». «Ясно теперь, почему Рифат не обрадовался его пятитысячным, слишком крупный, не разменять». Над мопсом стояла высокая стройная женщина в цветастом платье, Вялым, но поставленным голосом уговаривала. «Яша, пойдем домой. Налетят собаки, опять погрызут». Мопс хрипел, сопел и с усилием подбирал языком стекающие слюни. «Здрасте», — сказал Сергеев. Женщина обернулась, кивнула. Черты лица были правильные, красивые даже, а выражение его какое-то сонное, что ли, томное. Но пригляделась, взгляд на секунду-другую ожил, заострился. «Яша, пойдем домой. Да, чужих в эту пору здесь наверняка видят редко. Калитку открыл без проблем. Четыре кнопки были отполированы до блеска. Не составило труда понять, что это и есть код. Выкладывая на стол покупки, радостно ощущая себя студентом или просто молодым парнем, начинающим жизнь с нуля, осознал, что скипятить воду не в чем. А помнить-то помнил, а осознал только сейчас — Это как электричество, когда отключают, ты знаешь, что его нет, но входя в ванную щёлкнуешь выключателем, так и сейчас. Прионаил на ровном, казалось бы, месте без особых причин почувствовал резкий и полный упадок сил. Эти переходы от бодрости к гнемощи его очень пугали, тем более что случались всё чаще, будто внутри происходили битвы молодости со старостью. Молодость или что-то вроде неё Но ну, в общем-то, что делает тебя крепким и сильным, неизменно одерживало вверх, но старость и немощь не сдавались, накатывали, накатывали, давили, пригибали, прибивали. Вот сейчас сидит на стуле, хорошо, что стул рядом оказался, и не может даже рукой шевельнуть. Ноги превратились в чугунные трубы и в то же время дрожат пылинками. Да, пустячная проблема возникла, смешная. Чуть ли не анекдотичная, но старость воспользовалась и набросилась. Набросилась с какой-то молодой яростью и вымыла, выжгла скопленные им за этот день благодатного покоя силы. И, может, старость и немощь уже не уйдут? Возьмут и останутся, и он будет так сидеть на этом стуле, как парализованный. «Не, не да бредет!» Доползет да до двери, позовет на помощь слабым голосом. «Вызовите скорую!» И увезут его в дом инвалидов. Ой, представилось это ярко, четко, точно кино посмотрел. Страшное, жуткое, но снятое отличным режиссером, талантливым оператором, а роль исполнил гениальный актер. И стало легче. И ноги постепенно отпустило, и руки поднялись, и туловище. напружинилась, поднялся, пригладил волосы и пошёл к соседке. Алёна начала извиняющимся тоном: "Алина, ой, извините. Алин, не могли бы одолжить на 15 минут чайник или кастрюлю воды вскипятить? А завтра куплю". "Хорошо". "Очень так запросто, как способно только юное создание", сказала она. Пошла, чмокая шлёпками вглубь квартиры. И откуда-то оттуда послышалась хрипловатая: Кто там, а? Женский голос вроде не старушчий, но как у лежачих старух. Всё хорошо, тёть Наташ. Рифат опять? Нет. Явны нота досады и раздражения. За кастрюлей. Сосед. А? Сергей с интересом прислушался. Сосед попросил кастрюлю. Пусть только вернёт. Скажи ему. Конечно, тёть Наташ. Чумок и в его сторону возвращается. Сергей заранее изобразил на лице благодарность. Держите. Не обязательно сегодня отдавать. Как купите, тогда спасибо. Спасли.